Цезарь явно уклонялся от разрыва, и разрыв не возникал, пока Цезарь был, очевидно, сильнее. Все знали, что Крас всегда поддержал бы Цезаря. Теперь Крас погиб. В Галлии восстание Верцингетерикса делало сомнительными все достигнутые Цезарем результаты. Казалось, что теперь Помпей могущественнее, и разрыв явно и быстро приближался. Помпею и Цезарю... Каждому одинаково не хотелось, чтобы вина междоусобия падала бы на него. Что республиканского правления уже нет, это было ясно для каждого. Столкновение должно было решить, кому править единодержавно — Цезарю или Помпею. Но кто бы из них не сделал верный шаг к разрешению этого вопроса, В глазах общества каждый стал бы первым претендентом на монархическую власть и, пожалуй, загнал бы в лагерь своего противника всех тех, кто был вообще против подобной перемены. Представители аристократической партии опасались более всего Цезаря и сделали попытку сблизиться с Помпеем, который ведь начал свое поприще как сторонник Сулы, и только впоследствии, по мотивам преимущественно личным, разошелся с аристократией. Подробности соглашения неизвестны, но оно, несомненно, состоялось в течение 1952 года, так что немедленно после диктатуры Помпеи были выбраны в консулы один совершенно незначительный член послушного сенатского большинства, и Марк Клавдий Марцелл, наиболее видный сторонник партии Катона, человек твердый и энергичный. Цезарь понимал значение этих фактов и на всякий случай готовился. Под предлогом гальских событий он значительно усилил свою армию, но вместе с тем он делал все возможное, чтобы избежать насилия, и публично заявил о своем полном одобрении действий Помпеи в столице, и только напомнил о состоявшемся в Луке соглашении, в силу которого по истечении срока его наместничества он должен был получить на 48 год консульство». Он рассчитывал, что, будучи поставлен во главе государства, законным путем сумеет провести те реформы, которые считал необходимыми. Кроме того, ему важно было получить должность по тем же основаниям, по которым его противники со своей стороны старались не допустить Цезаря до консульства, по крайней мере, непосредственно. Если бы остался промежуток времени, в течение которого Цезарь был бы не правительственным чиновником, а частным лицом, то это дало бы возможность возбудить против него уголовные преследования. По закону привлекать к суду за служебное злоупотребление можно было только лиц уже неслужащих. И, конечно, решение суда было бы неблагоприятно для Цезаря. Были пущены в ход разные натянутые толкования тех законов, которые касались вопроса, и требовали, между прочим, личного присутствия кандидатов и тех, которые определяли момент окончания срока полномочий лиц, служащих в провинции. Когда вопрос о том, кому, из какого времени поручить наместничество в Галлии, занятое пока Цезарем, был поставлен Марцеллом на обсуждение в Сенате, противники Цезаря не могли сдержать всей ненависти к нему, и в заседании произнесены были самые страстные речи против него. Едва удалось помешать немедленному принятию решений в духе самом неблагоприятном для Цезаря. После этого Сенат несколько месяцев не собирался, а по возобновлении заседаний уже и Помпей открыто присоединился к противникам Цезаря. Между прочим, решено было, что его войско должно быть распущено, и ветеранам предложено было обращаться за увольнительными свидетельствами прямо в Сенат. Когда стало известно намерение некоторых трибунов остановить своим вето решение, направленное против Цезаря, Помпей открыто заявил, что не будет обращено никакого внимания на подобные устарелые формальности. Все свидетельствовало, что соглашение совершенно рушилось и что теперь враждебно стоят друг перед другом Помпей и Цезарь.